Глава одиннадцатая. Доминарх. Глухие шаги отзывались эхом в металлической пустоте коридоров. Черные фигуры кодекса двигались бесшумно и слаженно, точно тени, растворяясь в полумраке тусклых ламп. Грача вели спокойно, без грубости, но с ясным указанием единственного пути — вперед, без лишних слов, приказов или угроз. Стальная дверная створка плавно ушла в сторону, открывая скромное помещение, лишенное казенного холода тюремной камеры. Никита шагнул внутрь, и замок за спиной щелкнул тихо и обреченно. В центре комнаты стоял накрытый стол с простой плотной едой и кувшином воды. В стороне лежал аккуратно сложенный темный плащ, над ним гладкая черная маска, такая же, как у его конвоиров. Но сильнее всего притягивал взгляд старый механический будильник с потертым корпусом и царапинами на стекле. Красная стрелка замерла на цифре три, и мерное тревожное тиканье напоминало, что время теперь отсчитывалось иначе. Оставалось около шести часов до сигнала. До чего именно, Никита не знал, но ощущение неизбежности нависло тяжелой тенью. Невольно нахлынули мысли о мраке и векторе, После глупой выходки Ильи, его дерзкого ответа охране, обоих вырубили и утащили в подвалы кодекса. Сделать что-либо сейчас грач не мог, оставалось лишь надеяться, что это наказание, а не приговор. Но тревога грызла сердце беспощадно и непрерывно. Осмотревшись, Никита заметил боковую дверь, ведущую в небольшую ванную. Вместо душа широкая емкость с чистой водой. Заперевшись внутри, он долго всматривался в собственное отражение, прежде чем снять одежду и погрузить руки в прохладную воду. Она смыла грязь и пыль рейда, но не сняла усталости, глубоко въевшиеся в тело. Нашлось и лезвие привести лицо в порядок и приготовиться к тому, что ждало впереди. Грач уселся на край кровати, сутулившись, будто вес последних дней наконец догнал его. Жаровня, триал, затем безумная гонка сквозь ночь. Все это стерло последние остатки здравого смысла, оставив лишь инерцию движения. Он угодил в ловушку вулканиса почти по-глупому, как мальчишка, забывший, кто за ним охотится. Мысли о кодексе вылетели из головы, стоило лишь рвануться вперед. Да избежать тогда было некуда. Пыль, камни и запертые маршруты. Теперь, оглядываясь назад, он понял, что даже не предпринял настоящей попытки сбежать. Хоть охота за ним только начиналась, Грач уже отчетливо представлял бесконечное скитание по всему треугольнику в попытках уйти от кодекса. Такая жизнь казалась беспросветной, унылой и лишенной смысла. Он не хотел прятаться в тени, петляя бесконечными дорогами. Хотелось, наконец, поставить точку в этой истории, разобраться во всем до конца и обрести покой. Съев предложенную еду, почувствовал, как сознание медленно проваливается в сон. Опустился на кровать и мгновенно погрузился в темноту, забравшую с собой и обрывки последних дней. Резкий треск будильника болезненно вырвал его из забытья. Грач рефлекторно потянулся за оружием, но пальцы сжали лишь пустоту под подушкой. Открыв глаза, увидел ту же комнату. Стол, плащ, маска. Только стрелки теперь показывали ровно три. Никита не сопротивлялся неизбежному. Смысла изображать протест не было. В кодексе давно знали о нем все. Захотели бы избавиться, выбросили бы за ворота вулканиса, где тело быстро укрылось бы вечной пылью пустошей. Но вместо этого еда, отдых и покой. Значит, предстоит встреча. С отцом. В груди шевельнулось что-то новое. Тревога и злость уступили место осторожному ожиданию. Да, он ушел громко, хлопнув дверью, исчезнув и инсценировав собственную смерть. Между ними лежала глубокая пропасть молчания, тяжелых взглядов и немного непонимания. И все же Никита признавал, он скучал. Необратимость того поступка теперь казалась тяжелой гирей, но мысль о предстоящей встрече неожиданно принесла волнение. С усилием сбросив остатки сна, он медленно сел на кровати, потер лицо и посмотрел на стол. Аккуратно сложенный плащ – признак уважения к порядку. Рядом маска, строгая, идеально гладкая и холодная. Это его шлем. Никита узнал выщербину на затылке. Развернул плащ, ощущая под пальцами знакомую плотную ткань. Он лег на плечи тяжестью прошлого, которое Никита, казалось, давно похоронил. Маска была прохладной на ощупь. Черная поверхность поглощала свет и отражала лишь пустоту. Щелчок застежки прозвучал, как окончательный приговор. Пути назад больше не было. Едва застегнув плащ и поправив шлем, он услышал короткий, уверенный стук в дверь. Знак того, что время истекло. Коридоры тянулись бесконечно. Шаги гулко отзывались от бетонных стен. Вокруг царил монотонный серый свет, а путь неизменно вел вверх. Каждый новый поворот и лестница приближали неизбежное. В голове сгущались тени прошлого, напоминая обо всем, что он оставил здесь три года назад. Как отреагирует отец? Наверняка будет в ярости. Наказание последует жестокое, возможно, даже тюремное заключение, если его поступок посчитают предательством. Но было бы слишком просто. Никита сомневался, что решения доминарха могут быть настолько очевидными. Отец всегда отличался хладнокровием, эмоции подчинял рассудку, и любой его шаг являлся частью четко выстроенной схемы, все детали которой видел только он сам. Означает ли это мягкую встречу? Вряд ли. За жестким, непроницаемым спокойствием скрывалась стальная воля и способность карать методично, превращая наказание в поучительный урок. Когда уходил, возвращаться не планировал. Сделал все возможное, чтобы порвать связи, стереть следы, сжечь мосты и убедить всех, что его больше нет. Тогда цена казалась оправданной, свободой, ради которой стоило рискнуть. Очередной лестничный пролет закончился широким коридором, залитым холодным светом. Приемное. Все знакомо до боли. Строгий порядок, абсолютная чистота, идеальная симметрия. Казалось, даже воздух застыл здесь навечно, остановив течение времени. Отсутствие секретарей и охраны насторожило. Обычно приемная жила своей тихой жизнью. Шуршание бумаг, приглушенные голоса, напряженные ожидания. Сейчас же лишь гнетущая пустота и его собственное дыхание через фильтр. Впереди возвышались массивные двери. Темное дерево с металлическими вставками тянуло к себе взгляд, оживляя воспоминания детства. Когда-то Никита проходил через них сотни раз, оставлял отпечатки детских пальцев на блестящих ручках в ожидании похвалы или порицания. Теперь же двери выглядели чужими и холодными. Перед ними стоял уже не наследник, а беглец, человек, отказавшийся от своего прошлого и избравший иной путь. В глубине души теплилась слабая надежда, что прошедшие годы окажутся всего лишь затянувшимся кошмаром. Но образы пустоши, дорог и боли развеивали последние иллюзии. Представители кодекса бесшумно удалились, не осмеливаясь последовать за ним. Это означало одно, разговор будет личным. Грач глубоко вдохнул, сбросил последние остатки сомнений и шагнул за порог. За массивным столом в глубине просторного кабинета Северин Волков, доминар вулкани, самедленно поднял голову и внимательно посмотрел на вошедшего. Взгляд был тяжелым и цепким, таким, каким Никита его запомнил навсегда, холодным и пронизывающим насквозь, способным раскрыть любую тайну. Грач остановился в нескольких шагах от стола, чувствуя, как воздух между ними становится плотнее и тяжелее, замедляя каждое движение и дыхание. Северин молча встал и направился навстречу, шаг за шагом сокращая расстояние. Напряжение усилилось, пробежало по спине холодной волной, заставило мышцы напрячься в ожидании. Никита не двинулся с места. В памяти вспыхнули мгновения трехлетней давности, когда он покидал этот кабинет, оставляя позади отца и все, что называл своей жизнью. Тогда он уходил уверенно и решительно, но сейчас та уверенность давалась с трудом. Щелкнул механизм шлема. Грач вспомнил о нем с запозданием, привычным движением снял маску, открывая лицо. В глазах отца на миг мелькнуло нечто призрачное, слабый проблеск давно спрятанной эмоции, сразу же растворившийся в привычном холодном спокойствии. Следующее мгновение застало Никиту врасплох. Он привык к неожиданным поворотам, видел, как одно неверное решение рушило жизнь, а случайный шанс восстанавливал ее. Казалось, судьба уже не способна удивить его, но оказалось иначе. Доминарх вдруг шагнул вперед и крепко обнял сына, открыто проявив силу и искренность своих рук. В этих объятиях не осталось места ни привычной холодности, ни строгой дистанции, ни молчаливой укоризни. Исчез Доминарх, остался лишь отец, слишком долго ждавший возвращения своего сына. Грач замер, не способный сразу осознать происходящее, Почувствовал тепло и силу отцовских рук, вдохнул запах, спрятанный глубоко в памяти. Что-то внутри, давно покрытое льдом, отозвалось тихой дрожью. Старая рана, казалось, давно зарубцованная, вдруг ожила, разбивая в один миг все ожидания от этой встречи. «Какой же ты идиот!» — тихо и сдавленно произнес отец. Каждое слово отзывалось в груди болью. Но в этом тихом упреке прозвучало столько скрытого тепла, что Никита невольно закрыл глаза. Руки Северина держали крепко и уверенно. Несмотря на годы разлуки и пропасть, возникшую по его собственной воле, в этом жесте не было ни осуждения, ни ненависти, только почти забытая нежность, настолько неожиданная, что у Никиты перехватило дыхание. «А я идиот еще больший!» — чуть хрипло продолжил отец. Каждое слово давалось ему с трудом. — Почти три года считал тебя мертвым. Пальцы на миг сжали плечи сильнее, будто Северин боялся, что сын снова исчезнет, стоит лишь отпустить его. Затем объятия ослабли, и Доминарх отступил назад, внимательно всматриваясь в лицо Никиты. В глазах отца отражалась глубокая усталость человека, слишком долго преследовавшего лишь тень. Северин молча подошел к дивану и тяжело опустился на него, лишь теперь позволяя себе показать всю накопленную усталость. Локти уперлись в колени, пальцы переплелись, взгляд устремился куда-то в пол. «Я начал искать любые следы», — тихо сказал он. Задействовал гильдию, старые связи, подкупал информаторов, проверял маршруты караванов. Делал все, чтобы найти хоть что-то и, наконец, наткнулся на твой клан. Никита молчал, наблюдая, как отец вновь проходит весь этот путь, годы поисков, разочарований, бессмысленных надежд и болезненных ожиданий. Доминарх медленно поднял голову, заглядывая Никите в глаза. В его взгляде не было больше привычного холода, только тихой растерянности и желание понять. «Зачем ты это сделал, сын?» произнес он мягко, устало, пытаясь преодолеть стену непонимания, разделявшую их последние годы. Грач стоял, словно вросший в пол. Воздух казался густым и тяжелым. Он ожидал ярости, гнева, сурового приговора. Все это было привычно и понятно. Но вместо этого отец признался, что искал его, верил, надеялся. Простая правда оказалась тяжелее любого удара. Доминарх, чья власть строилась на безжалостной логике и расчете, три года жил надеждой, цепляясь за малейшие слухи. Эта мысль была невыносима. Никита сильнее сжал кулаки, ощущая холод металла застежки маски, впившейся в ладонь. Реальность снова пошатнулась. А что если это очередной жестокий сон, навеянный усталостью долгой дороги? Сколько раз сознание уже рисовало ему такие иллюзии, после которых он мучительно пытался понять, где правда, а где обман. А что если бритвенник все-таки прикончил его в том рейде? Что если сейчас его тело бездыханно лежит в песках, а сознание перед окончательной пустотой дарит последнюю иллюзию? «Зачем ты это сделал, сын? Зачем убил себя для нас?» Голос Северина прорезал тишину, возвращая в болезненную реальность. Отец ждал ответа, и молчание становилось все тяжелее. Грач попытался заговорить, но слова застряли где-то в горле. Ответ был мучительно сложным. Сказать, что хотел другого, значило солгать самому себе. Он ведь действительно желал именно этого. Исчезнуть, раствориться, вычеркнуть себя из чужих планов и ожиданий. Ответ дался тяжело. Голос прозвучал низко, хрипло, словно принадлежал другому человеку. «Потому что...» — Никита замолчал, собираясь силами. «Я хотел иначе...» — сделал глубокий вдох и продолжил уже ровнее и увереннее. «Я устал быть тем, кто решает одним росчерком чужие судьбы...» Плечи его медленно опустились, сбрасывая невидимый груз прошлых лет. «Я другой отец. Я проще...» И сейчас, впервые за долгое время, это была чистая, горькая и освобождающая правда. Северин молчал, не поднимая глаз, давая себе несколько мгновений, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями, которые слишком долго держал в заперти. Три года назад он потерял единственного сына. Когда в кабинет вошел офицер кодекса и ровным голосом произнес «Никита Волков мертв», доминарх не позволил себе даже намека на слабость или сомнение. Он принял эти слова так, как принимал любую информацию, сухо и спокойно, без видимой боли. Северин давно привык воспринимать смерть как неизбежную часть жизни, сотни раз отправлял людей на гибель ради интересов города, привык принимать решения, за которыми стояли десятки жизней, и готовился, что однажды смерть постучится и в его дверь. Но когда это случилось, когда Костлявая забрала сына, он не почувствовал ничего». Опустошение, возникшее тогда внутри, было хуже любой боли. Мир вдруг утратил смысл, выгорел, оставив лишь пустоту. И лишь в этот момент Волков понял, каким важным был для него сын, и каким бессмысленным стал мир без него. Пять лет назад, после смерти жены, он устоял, сохранив внешнюю стойкость. У него оставался Никита, пусть далекий и чужой, но все же рядом». Пока жил сыну Северина была цель, причина двигаться вперед, вести борьбу и поддерживать город. Но после исчезновения Никиты мир резко изменился. Власть, политика и интриги стали пустой игрой теней. Потеря превратила жизнь в механическое выполнение долга перед людьми, которые даже представить не могли глубину пустоты внутри доминарха. Теперь, спустя три года, сидя напротив того, кого долго считал погибшим, Волков почувствовал, как внутри постепенно оживает нечто новое. Тонкое, глубокое, еще не до конца осознанное чувство. Первый, почти бесконтрольный порыв, толкнувший его обнять сына, постепенно уступал место привычному самообладанию. Он поднял глаза и внимательно, с осторожностью непривычной для него изучал Никиту, замечая малейшие изменения. Выражение лица, осанку, дыхание. Перед ним был уже другой человек, сын, наследник и беглец одновременно, которого предстояло заново узнать и понять. «Я понимаю», — произнес Северин спокойно и четко. «И вижу, что ты сейчас не хочешь об этом говорить, так же, как и я. Доминарх позволил тишине немного продлиться, прежде чем продолжить. Поэтому скажу лишь две вещи. Теперь он снова смотрел уверенно. Голос стал тверже, привычно строгим. «Во-первых, ты будешь заниматься тем, чем захочешь». Короткая пауза обозначила важное уточнение. «Конечно, пока это совпадает с интересами Вулканиса». Это звучало не угрозой, а констатацией факта. Свобода имела четкие границы, продиктованные городом. А во-вторых... Северин сделал еще одну паузу, подбирая слова и стараясь не выдать скрытого волнения. «Я хотел бы, чтобы ты остался». Эти слова дались ему тяжелее всего, но доминарх произнес их ровно и четко, удержав строгий тон и не превращая сказанное в просьбу. Лишь редкая искренность проскользнула в голосе. «Мы носим маски, и на то есть причины». Голос стал ниже и жестче, В нем прозвучало предупреждение, гораздо большее, чем было сказано вслух. «Слухи о тебе уже покинули стены кодекса, а значит, ты в опасности». Он не стал уточнять, о какой именно угрозе идет речь, оставляя сыну решать самому, довериться или задать вопросы. «Что же мне делать?» — спросил грач, и только произнеся это вслух, понял, насколько непривычно звучит вопрос здесь, в месте, которое он когда-то считал домом. Северин ответил после небольшой паузы, внимательно всматриваясь в сына, проверяя его искренность и готовность услышать правду. «Это зависит только от тебя». Голос прозвучал спокойно и неожиданно тепло. «Если ты решишь уйти, мои слова тебя не удержат». Доминарх снова сделал паузу, давая словам осесть в тишине. «Если же ты останешься...» то он стал жестче, но сохранил прежнюю искренность. Тебе придется понять. Вулканис и Кодекс — это не просто власть и жесткая иерархия. Это сеть интриг, скрытых конфликтов и тонких союзов, когда-то защищавших мир от хаоса. Но этот порядок стал хрупким и устаревшим. Сейчас все держится не столько на силе, сколько на тех немногих, кому еще можно доверять. Доминарх не отводил взгляды, и грач ясно понял. Отец говорит прямо, без манипуляций и скрытых смыслов. Еще несколько лет назад он воспринял бы эти слова иначе. Тогда видел власть исключительно инструментом подавления и контроля. Считал, что любая система губительна, а свобода всегда стоит выше порядка. Но теперь Никита знал другое. Три года в пустошах, среди людей, каждый день борющихся не за власть, а за выживание, многое изменили. Он увидел жестокость и отчаяние тех, кто оказался не готов к полной свободе. Хаос открыл ему свое истинное лицо. Там, где нет закона, сильные всегда без жалости давят слабых. Теперь он видел иначе, и впервые действительно понимал, о чем все эти годы говорил отец. Порядок, пусть даже жесткий и нелюбимый, иногда оказывался единственным спасением от бесконечного беспощадного хаоса. Северин говорил прямо, без обиняков и осторожности. Никита давно вырос из возраста, когда чувства берегут. «Ладно, начну с главного» произнес Волков ровно и сухо. Спокойная прямота придавала словам еще больший вес. «Многие из элиты уже знают. Этот факт изменить невозможно». Он сделал короткую паузу, позволяя сказанному заполнить тишину кабинета, прежде чем продолжить. «В шахтах заканчивается пироцелий». Фраза прозвучала коротко и просто, но за ней стояла намного больше. Это была фундаментальная проблема ресурсов, которую невозможно было решить обычными мерами. Это означало конец привычного мира. «У нас год. Максимум два, прежде чем истощаться последние залежи». Северин говорил спокойно, холодно, с реалистичной отстраненностью. Он давно все просчитал. «Когда это произойдет, Альтерра остановится. Рейды прекратятся». Грач невольно напрягся, чувствуя внутри жесткий тяжелый ком, отнимающий дыхание и ясность мысли. «Начнется агония», — закончил доминарх с той же холодной прямотой, и эти слова прозвучали приговором. Грач ощутил резкий болезненный укол внутри. Мир, где он жил последние три года, был обречен исчезнуть. Грязь, прохват и рейды и дороги стали частью его самого, и теперь стало очевидно, насколько все это хрупко, Насколько близок крах того, что казалось незыблемым. Случится это скоро, через два года, почти немедленно, а не когда-нибудь потом. Останься он там, в прежней жизни, однажды утром услышал бы короткую и холодную фразу «Горючка» кончилась. Северин дал ему совсем мало времени осмыслить услышанное, продолжив тем же спокойным, уверенным голосом, удерживая сына от полного погружения в мрачные мысли. Пока цены на топливо остаются прежними. Волков сцепил пальцы крепче, глядя на Никиту. На его лице едва проступала усталость человека, привыкшего контролировать все до мельчайших деталей. Но это ненадолго. Северин замолчал, выпрямился, сложив руки перед собой, словно готовясь огласить приговор. Каждое последующее слово прозвучало особенно тяжело и четко. Краегор продержится, дай бог, год. Несмотря на небольшое население, обороны не смогут удержать порядок. — Скорее всего, сбегут в Альдену, оставив людей умирать от голода. — Вулканис около двух лет, — продолжил он. — На строгой экономии, при остаточном производстве провианты и жесткой пайковой дисциплине. Если сможем удержать внутренний порядок, возможно, чуть дольше. Никита замолчал. В названных сроках пульсировала обреченность мира, уже готового рухнуть. — Альдена около десяти лет. Северин прищурился. «Если бароны заберут все подчастую, вплоть до последней запчасти, может быть и двадцать. Это максимум. Скорее всего, начнут борьбу за власть, и город захлебнется кровью». Он снова пристально посмотрел на сына, продолжив почти шепотом с едва различимой тенью ужаса. Потом выжившие на остатках дизеля разбегутся по пустоши. Будут надеяться, искать еду, топливо. Искать хоть что-то, чтобы в итоге умереть. Северин откинулся на спинку дивана, уставившись в потолок. Слова звучали бесцветно и безжизненно. Через двадцать лет от человечества не останется ничего. Через тридцать песок занесет последние воспоминания. И добавил равнодушно, почти без эмоций. Это еще если опустить последствия. Каннибализм, анархию, ультранасилие. Реки крови и слез. Закаленный боями грач почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Слова отца, холодные и прямые, впивались в него словно стальные корючьи. Все, что казалось далеким и почти нереальным, внезапно стало ощутимой угрозой с точными цифрами и сроками, кошмаром, к которому мир стремительно приближался. Впрочем, есть и позитив. Неожиданно добавил Северин, и Никита машинально поднял голову, встретившись взглядом с отцом. Существуют новые месторождения. В других обстоятельствах это принесло бы облегчение, но Грач слишком хорошо знал Доминарха. Будь все просто, они бы не обсуждали это сейчас. Проблема в том, что они находятся за пределами города. Северин говорил ниже и напряженнее, и в кабинете сразу стало теснее. «Далеко?» — спросил Никита, уже предчувствуя ответ. — Около ста пятидесяти километров. — Мелочь. Любой караванщик счел бы это коротким прохватом, почти отдыхом. Но следующие слова разбили иллюзию в дребезги. — Снаружи треугольника. Фраза прозвучала резким ударом. Они всегда двигались по старому шоссе, единственной нити, связывающие города с жизнью. Вглубь пустоши уходили только безумцы и отчаянные, которым было плевать на собственную жизнь. Из десятков экспедиций возвращалась одна, принося единственное знание — там нет ничего. Доминарх не дал сыну погрузиться в размышления. «Я мог бы нанять лучших командиров». Голос звучал спокойно, почти без эмоций, но напряжение проступало наружу. «Собрать опытных специалистов. Но у них один общий недостаток. Он выдержал паузу, но Никита молчал, ожидая продолжения. Лояльность. Слово упало тяжело и звучало как приговор. В вулканисе верность была дороже денег и ресурсов. Любой человек мог внезапно оказаться врагом. «Я мог бы выбрать того, кого все считают идеальным кандидатом». Северин откинулся на спинку дивана, скрестив руки на груди но передо мной сидит человек, который три года выживал в пустошах и видел мир таким, каким его не увидит никто из жителей города. Волков наклонил голову, взгляд стал испытующим. Человек, которому не нужно объяснять, насколько все будет плохо. Никита сглотнул. Слова отца легли на плечи тяжелее любого испытания, через которое ему довелось пройти. Северин не преувеличивал и не лгал, а лишь открывал суровую реальность. Караваны были не просто путями, они были жизнью, сжатой до предела, где каждый километр давался болью и кровью. Грач знал пустоши на собственном опыте. Жил там среди людей, для которых единственными законами были сила и инстинкт. Только сейчас, сидя в стерильном кабинете отца, он понял, насколько ценным оказался опыт, вынесенный из пыльных дорог. Доминарх чуть наклонился вперед. Город всегда держался в стороне от управления логистикой. Северин говорил сухо и спокойно. Перевозки полностью контролировала гильдия. Это было удобно. Мы сохраняли власть, избегая погружения в детали и проблемы перевозчиков. Никита нахмурился. Вулканец действительно предпочитал дистанцию от караванной жизни, держа перевозки на безопасном расстоянии. — Если гильдия узнает о дефиците, начнется паника, — продолжил Волков. Грач ощутил неприятную тяжесть в груди, понимая, о чем говорит отец. Гильдия была сердцем дорог и полностью зависела от пироцели. Если перевозчики почувствуют приближающийся кризис, мир начнет рушиться гораздо раньше, чем опустеют склады. «Конец наступит не с последней каплей топлива», — тихо добавил Северин. «Конец наступит с началом паники». Эти слова ранили глубже предыдущих. Никита знал караванщиков и их нравы. Хватило бы одной искры слухов, чтобы началась цепная реакция. Рейсы остановятся, торговля замрет, люди начнут лихорадочно запасаться, а контракты рухнут один за другим, погружая мир в хаос. Доминарх медленно выдохнул, позволяя тяжести сказанного раствориться в тишине, и произнес. «Именно поэтому ты нужен Вулканису!» Никита поднял взгляд, встречая глаза отца. Простая фраза скрывала в себе гораздо больше, чем приказ или просьбу. «Ты один из немногих в кодексе, кто действительно знает пустоши», продолжил Северин спокойно. Не по чужим отчетам, а своими глазами видел, чего ждать от этих мест. Это не было лестью или похвалой, лишь признанием очевидного факта. «Твое решение, сын», произнес Северин тихо и без привычного властного нажима, Человек, ежедневно принимавший решения за тысячи других, сейчас доверил выборы ему. Грач молчал, пытаясь осознать услышанное. Его прежние представления о вулкане все рушились прямо здесь, в течение нескольких минут. Всю жизнь он был уверен, что знает устройство города, разделенного между кодексом и гильдией. Теперь ему предстояло пересмотреть все. Сегодня порядок показал себя иначе. Не прочной системой, а тонкой гранью, балансирующей на лезвии хаоса. — Это неожиданно, — осторожно ответил Никита, откидываясь назад и принимая новую реальность. — Ты больше не видишь во мне прежнего мальчика? Северин промолчал, признавая эту правду. — Что касается топлива и пустошей, голос стал тверже, решение уже сформировалось. «Я помогу». Никита намеренно избегал слов «останусь» или «вернусь». Сейчас только это. Помощь. Не из перед отцом или ради отношения, потому что от этого зависели жизни людей, форпостов, городов, которые еще дышали в ожидании конца. Сказать «нет» означало закрыть глаза на гибель мира и предать тех, кто еще держался за жизнь. Грач понимал, что согласие заставит его временно снова стать частью Кодекса, винтом в системе, подчиняясь порядку и дисциплине. Он продолжил. «Но на своих условиях и на срок, который посчитаю нужным». Северин чуть заметно кивнул, ожидая пояснений. «Я не командир», — спокойно произнес Никита. «Это мне чуждо. Насмотрелся уже». Отдавать приказы и нести ответственность за чужие жизни требовало особого склада характера, которого у него никогда не было. Он встречал разных командиров, знал цену решению и не хотел быть одним из них. На лице доминарха мелькнуло что-то вроде любопытства, но он не стал ничего уточнять. — Конечно, мне нужно время подумать, — добавил Никита, хотя уже знал ответ. — Но выбор у меня так себе. Он сказал это без злости или упрека, подчеркивая ситуацию. «Без меня велик риск, что вы облажаетесь!» Он взглянул на отца, лицо которого оставалось непроницаемым. Однако в глубине глаз Северина мелькнуло нечто похожее на согласие. Риск был огромен. Без людей, знающих пустоши изнутри, экспедиция могла завершиться катастрофой. Разведка понесла бы потери, охрана не справилась с угрозами, сама операция рухнула бы в самом начале, похоронив жизни и надежды. «И еще одно!» — спохватился грач. «Моих напарников надо отпустить. Уверен, кодекс их прибрал. Надеюсь, они еще живы. Мрак и Вектор должны выйти отсюда». Северин ненадолго задумался, потом коротко махнул рукой. «Уже решено. Оба покинули стены кодекса с подпиской о неразглашении. Хотя о твоем происхождении так и не проговорились». Что стояло за этими словами, Никита решил не уточнять. Сейчас было важно лишь то, что друзья живы и свободны. Волков оставил прошлое в стороне, сосредоточившись на главном. Сын сделал выбор. Это читалось в его словах и настроении, и в готовности действовать. Теперь требовалось закрепить этот момент. «Давай договоримся вот о чем», — сказал Северин, глядя прямо в глаза, твердо и спокойно. «Если ты когда-нибудь снова решишь уйти, просто скажи мне». Грач нахмурился. Слова показались неожиданными. «Мы найдем решение», — добавил отец уверенно, и звучало это окончательно и серьезно. Никита внимательно посмотрел на него, пытаясь понять скрытый подтекст. Потом медленно кивнул. Северин принял это без лишних слов, довольный ясностью. Хозяин кабинета выпрямился, сбрасывая напряжение. Взгляд стал собранным и жестким. Теперь перед Никитой снова был доминарх, привыкший принимать решения без колебаний. «Теперь главное», — произнес он, жестом предлагая сыну сесть удобнее, — «месторождение действительно существует. На самом деле мы уже трижды отправляли туда развед группы причем лучших специалистов кодекса». Он сделал паузу, давая словам отложиться в сознании сына, прежде чем продолжить. Георазведка подтвердила крупные залежи. Там столько пироцелия, что миру хватит на десятилетия. Это могло бы полностью изменить ситуацию в Вольтери и укрепить позицию Вулканиса. Доминарх прервался, внимательно изучая лицо Никиты. Убедившись, что тот сохраняет спокойствие, продолжил. Мы дважды пытались создать передовую базу. Первая группа после закрепления вышла на связь лишь однажды. Второй раз уже молчала. Отправили подкрепление. Прибыв на место, они обнаружили лишь обломки кровь и гильзы. Все оказалось уничтожено подчистую. Он помолчал, тщательно подбирая слова, прежде чем продолжить. Вторая попытка. Чуть другая точка, иная тактика, усиленная охрана. Снова та же история. Пара докладов, затем тишина. Когда прибыли проверить, нашли то же самое. Кровь, техника хлам и ни единого следа тех, кто это устроил. Грач почувствовал, как напряжение усиливается. «Мы не знаем, кто противник». Продолжил Северин с плохо скрываемой настороженностью. Нет выживших следов, нет даже намеков на врага. И это еще не все. Голос отца стал ниже, холоднее. Краегор начал шевелиться. Бароны ведут тайные переговоры с омниархом. Он молчит об этом, и это очень плохой знак. Снова кольнуло тревогой, предчувствием неизбежного бедствия. Сейчас важна каждая деталь. «Каждый шаг», — продолжил Волков, снова наклонившись вперед. «Если ты действительно готов помочь, нам предстоят три дела. Без этого ситуация быстро выйдет из-под контроля». Он выдержал паузу, убеждаясь, что Никита полностью сосредоточен и четко, уверенно начал перечислять задачи. «Первое», — произнес доминар слегка наклонившись вперед, подчеркивая значимость момента. «Тебе предстоит лично изучить все отчеты и снимки с места так». Ты знаешь пустоши лучше остальных, и, возможно, увидишь то, что упустили наши люди. Второе. Голос Северина стал строже и увереннее. Придется вернуться в полноценную боевую форму. Я понимаю, рейды поддерживали тебя, но предстоящая задача требует другого уровня подготовки. Никита закатил глаза, уже представив изматывающие тренировки под жестким контролем инструкторов. Отец заметил его реакцию, но продолжил, не сбавляя темп. Третье. Теперь тон доминарха смягчился, приобретая доверительность. После подготовки ты отправишься на место. Формально командовать будет другой человек, а ты — консультантом или участником, как удобнее. Но в критических моментах за тобой останется право вета, если решение командира грозит катастрофой. Однако для этого тебе потребуется ранг засвета. Грач медленно кивнул, показывая, что принимает условия, пусть и без окончательного решения. Северин заметно расслабился и впервые за разговор позволил себе легкую улыбку. Никита ожидал привычного холодного завершения встречи, но отец неожиданно откинулся на диван и произнес. «На сегодня дел больше нет. Сейчас я хотел бы узнать, как ты жил все это время». Грач растерялся от такой искренности, выбрал наугад эпизод из караванной жизни, о трудных дорогах и нападениях монстров, которых раньше считал легендами, Чем дольше рассказывал, тем увереннее становился его голос. Он вдруг ясно осознал, отец слушает внимательно, по-настоящему заинтересованно. Перед ним был уже не холодный, доминарха, человек, который стремился понять сына. Никита невольно вспомнил, как делился с отцом детскими историями, когда мать была еще жива. Тогда Северин также молча и внимательно слушал. Сейчас к нему вернулось это забытое чувство тепла. Отец поднялся, достал из нижнего ящика простую темную бутылку и пару потертых стаканов, явно личных, разлил напиток и поставил один стакан перед Никитой, второй взял себе. И именно в этот момент Грач окончательно понял, отец действительно изменился. Немного, но достаточно, чтобы снова стать почти близким. Глядя на расслабленное лицо Северина, он почувствовал, что годы разлуки и разочарований прошли не зря. Между ними снова протянулась тонкая нить понимания, которую он давно считал потерянной навсегда.